Глава 5. Полёты на юг. Когда остальные члены опергруппы уже котили в разные стороны, кто на юг, кто на северо-запад, Кондаков ещё оставался в столице, где ему нужно было утрясти кое-какие неотложные дела, естественно, служебные. Предварительно выяснив, какое отделение связи обслуживает Ленинградский вокзал, он отправился прямиком к начальнице сортировочного цеха и расшаркавшись с волежностью старого лавеласа, предъявил фотокопии пресловутого конверта. Наша работа, незамедлительно сообщила начальница за 30 лет беззаветной службы повидавшая почтовые штемпели из Суринама и Малави, с Сейшельских островов. Погодите, погодите, да ведь насчёт этого письма уже приходили. Тоже с грозными ксивами, но помало же воз. Мы даже составили официальную справку о том, что в соответствующий почтовый ящик оно было брошено 6-го числа текущего месяца в промежуток между 8 и 12 часами. Ещё один вопросик. Кондаков ослабился всеми оставшимися в наличии зубами и фиксами. Ваши подчинённые работают в перчатках? Конечно, а иначе за смену руки чёрными сделаются. Как и следовало ожидать, чустыри ребята из ФСБ опережали особый отдел на 2 дня, иначе говоря, на целый корпус. Впрочем, богатый жизненный опыт Кондакова подсказывал ему, что в начале охоты проще идти по проторенной тропе, чем самостоятельно штурмовать снежную целину. А уж потом, когда впереди мелькнёт зверь, можно выбирать свою собственную дорожку. Трофеи достаются не тому, кто начал облаву, а тому, кто сделал меткий выстрел. Узнать, какие именно поезда прибывают на Ленинградский вокзал между 8 часами утра и полуднем, не составило никакого труда. Таковых оказалось шесть. Зато дальше предстояла задача, требующая для своего решения и настойчивости, и выдержки, и, если хотите, удачи. Каждый пассажирский состав сопровождают 10-12 проводников. Если приплюсовать ещё бригадира, электрика и персонал вагона-ресторана, цифра возрастёт до 20 душ. Перемножив на 6, получим 120. Целая рота в настоящий момент рассеяна по самым разным станциям и магистралям вплоть до Мурманска и Архангельска. Как говорится, исчез вещи. А если письмо за скромное вознаграждение доставил кто-нибудь из пассажиров, тогда вообще пиши пропало. Однако Кандаков, подобно африканскому носорогу, перед препятствием и мед ступать не привык и незамедлительно отправился в заведение, миновавшее резервом проводников. И опять ему, можно сказать, повезло. Первый же начальственный чин, с которым Кондаков заговорила о своей проблеме, согласно закивал головой. Знаем, знаем, при неприятнейший случай подвела нас проводница Удалая, как говорится, бросила тень на весь здоровый коллектив. Соответствующие меры уже приняты и применившееся понесло наказание. Приказ выслан во все отделения дороги. Кондаков, доверявший официальным документам куда более, чем самым горячим словесным заверениям, Не поленился лично прочитать приказ, гласивший, что проводница скорого поезда Санкт-Петербург-Москва Раиса Селантиевна Удалая за грубое нарушение производственной дисциплины, выразившееся в перевозке постороннего предмета, лишена премиальной доплаты по итогам полугодия и переведена в прачки сроком на 8 месяцев. И кто же, интересно, разоблачил? Осведомился Кондаков, перенося все интересующие его сведения в записную книжку. Да ваши коллеги или смежники, они и свои удостоверения в чужие руки не давали, а только помахали ими небрежно. Явились рано поутру, проверили документацию за сутки, перетрясли бригады всех поездов, которые утром 6-го числа прибыли на наш вокзал. Кто-то из своих же наудалую и указал. Она сразу раскололась. А вас разве что утаишь? А не строго наказали. Как положено. У нас ведь тоже устав, как в армии. Правда, войско дырявое. Вдруг баба бомбу подрешила провести в конверте. Кондаков с сомнением покачал головой. Мало вероятно. Ну да ладно, раз попалась, надо отвечать. Где я эту далую могу найти? В Питере на территории Московского вокзала находится наша ведомственная прачечная, где она замаливает свою вину, стирая постельное бельё. Увольняться стало быть не желает. Где с её образованием другую такую хлебную работу найдёшь? Самая плохонькая проводница за один рейс имеет до 50 долларов навара, но это, конечно, строго между нами. Из столицы первопрестольной в столицу северную Кондаков добрался без всяких приключений. Он не пьянствовал в дороге, как Ваня, и к нему не цеплялись лостолюбивые кавказцы как к людочки. С попутчиками Кондаков был вежлив, от карточных игр, совместного разглядывания крассфордов и флирта уклонился. Перед сном проверил сохранность служебного удостоверения и табельного оружия. А напоследок запер дверь купе не только на защёлку, но и на специальное стопорное устройство, о существовании которого большинство пассажиров даже и не догадывались. А для пущей надёжности он ещё и заклинил стопор спичечным коробком. Имея предельно ясные ориентиры, полученные в Москве от железнодорожного начальства, Кондаков без особого труда отыскал ведомственную прачечную. Где, несмотря на все достижения современной бытовой индустрии, горячий пар стоял сплошной стеной, по полу текли потоки мыльной пены, а прачетки были похожи на души грешниц, отбывающие наказание за разврат во втором круге ада. Раиса Удалой тут почему-то никто не знал, и лишь проявив завидное упорство Кандаков в конце концов выяснил, что она в прачечной не проработала и дня, а немедленно ушла в отпуск, положенный ей сразу за 2 года. Кроше ещё, что Кондаков, предвидявший такой поворот событий, имел при себе все анкетные данные про штрафившейся проводницы, включая адрес. Жила она дала на Васильевском острове в ничем непримечательном доходном доме, куда в своё время, возможно, заглядывали и Родион Раскольников, и Сонечка Мармеладова. Благодаря выгодному расположению этого каменного скворешника, стоимость его квартир резко подскочила, и старужилы, покусившиеся на жирный куш, Разъезжались по спальным районам. Везде шёл евроремонт, сопровождавшийся неизбежным в таких случаях грохотом перфораторов и визгом электроинструментов. Лишь в жилище Раисы Удалой царило патриархальное запустение. Воняло чадом и канализацией, а из перевязанного изолентой крана непрерывно капала вода. Видимо, из-за постоянных отлучек у хозяйки до квартиры просто руки не доходили. Кандакова Удалая встретила настороженно, однако узнав, что он не принадлежит к наехавшему на нее ведомству, а наоборот собирается восстановить попранную справедливость, сразу обмякла душой. А тело у нее было и без того мягкое, даже на первый взгляд. Просто не верилось, что имея на животе, заднице и бедрах такие подушки, можно без помех передвигаться в узеньких вагонных коридорах. Прочем, вскоре выяснилось, что, несмотря на внушительные габариты, Владилея во всём соответствовала своей фамилии, являясь особой проворной, неунывающей и энергичной. На жизнь она не жаловалась, да и грех было делать это, имея на себе столько золотых побрякушек. Но вскользь упомянула о муже-алкоголике, обитающем в выреце, и дочке-школьнице, оставшейся на лето в интернате для слабогрудных детей. От обещаний Кондакова у неё взыграло сердце, чтоб в свою очередь Заставила ходуном ходить слабые, полновесные груди и два прикрытые домашним халатиком. Сашка Цимбаларь в этой ситуации, наверное, поддался бы соблазну, но Кондакова с пути истинного не сманили бы даже знаменитая сладко-голосая сирена. Однажды едва не погубившая скитальца от диссее. Прихлебывая английский чай с жасмином, он говорил: "Конечно, поступили с вами несправедливо. Тут двух мнений быть не может. Как говорится, перегнули палку." Но ничего, найдём подход к вашему начальству. Надо будет через самые верха пойдём. Но сначала расскажите обстоятельства дела. Обыкновенное обстоятельство. За 5 минут до отправления, когда уже и провожающие подались из вагонов, подходит ко мне молодой человек и слёзно просит отвести в Москву письмецо, предлагает за это 100 руб. Я полупиралась маленько, он ещё сотню добавил. Только ставит условие, чтобы я опустила письмо подальше от Ленинградского вокзала, в крайнем случае на Казанском. Как же буду я за двести рублей козочкой скакать? Сунула в первый попавшийся ящик. Теперь сама понимаю, что сглупила. Вот и все. А через день налетела крутая кантора, давай всех подряд допрашивать, даже машинистов. Милка Царёва из соседнего вагона видела, как я письмо брала. Она скорее всего и стуканула. Сама сучка раньше икру из-за страха не чемоданами возила. Придет пора, я с ней еще посчитаюсь. Как с вами обращались на допросах? Учеśliво поинтересовался Кондаков в прежние времена и сам, не чаравшийся так называемых активных методов следствия. Нормально, без грубостей. Неприятные воспоминания не очень-то угнетали Удалую. Минералкой угощали, пробовали, конечно, запутать, но мне на намеки не проведёшь, всё, что было, рассказала без утайки. Как выглядит молодой человек, передавший вам письмо? Я, в общем-то, особо не приглядывалась. Сигнал к отправке ждала. Помню, рост он был высокого, не особо щуплый. А лицо, глаза, волосы. На голове у него шапочка вязаная была, как и сейчас молодёжь носит. А на лице чёрные очки. Меня про эти приметы 10 раз спрашивали, даже портрет с моих слов составили. Ага, сказал Кондаков. Значит, фоторобот уже имеется. Хорошо. А что можете сказать насчёт его голоса? Гундосил, картавил, заикался, нормально говорил без всяких дефектов. Вы на его выговор внимание не обратили, какой он? Московский, питерский, рязанский, скорее всего, питерский. Вот вы, например, иначе говорите. Что вы можете сказать о его одежде? Про шапочку вы уже знаете. Кроме того, на нём был свитарок, джинсы и светлая куртка. У нас в тот день холодновато было. А вот обувь не помню. Как вы думаете, почему на конверте не осталось отпечатков пальцев? Письмо у него в книге лежало, завёрнутое в целлофан. Говорил, когда опускать будете, не прикасайтесь к нему, а просто из пакета вытряхните в почтовый ящик. А это вам не показалось подозрительным. Как-то в спешке и не подумала, испугавшись, что сболтнула лишнего, удалая ладонью прикрыла рот. Ничего, ничего, успокоил её Кондаков. Какая книга была в руках молодого человека? Большая, чёрная, похожая на Библию. Ваша подружка Царёва не могла её разглядеть. Вряд ли. Она только раз в нашу сторону зыркнула и сразу отвернулась, сделала вид, что ничего не заметила, шавка поганая. Все это надо полагать, вы рассказали на предыдущих допросах. Ясное дело, когда тебя двоебровых молодца целый день вопросами мурыжит, тут любую мелочь вспомнишь. Даже то, какая ладонью тебя чесалась и в каком мухе извинила. Уж лучше бы отодрали колхозам, меньше бы мучилась. Ой, извините за грубость, спохватилась удаляя. Я за последнее время так из нерв нечилось, так из нерв нечилось, даже сып по коже пошла. Она слегка распахнула халатик, чтобы эту самую сып продемонстрировать. Кандаков едва не расплескал остатки чая, но самообладание сохранил. В джунглях Хангола и горах Афганистана ему случалось попадать и не в такие передряги. "Самый последний вопрос", сказал он голосом, не оставлявшим никаких надежд на возможное сближение. "Не припоминается ли вам какое-нибудь обстоятельство, способное пролить свет на личность автора письма, которое вы упустили на предыдущих допросах? Если я скажу да, мне это не повредит". Удавая понизила голос до шёпота. Наоборот, это лишь укрепит наше доверие к вам и поспособствует вашему восстановлению в прежней должности. Было такое обстоятельство, призналась она. Я про него только ночью вспомнила, лёжа в постели. Когда этот типчик уже отдал мне письмо и собрался уходить, одна молодая парочка, отъезжавшая в Москву, решила сфотографироваться на фоне вагона. Паренёк мой, правда, успел отвернуться, но в кадр надо думать попал. А кто фотографировал? Да кто-то из сопровождающих. Их целая толпа на перроне собралась с цветами, с шампанским, так орали, что милиционеру пришлось урезонивать. Милиционер, вы знаете? Ну так, шапочно, Володей зовут. Он раньше в сопровождении ездил. Помню, однажды даже подкатывался ко мне. В каком он звании? Я в этом не разбираюсь. Лычки на погонах широкие. Да вы его сразу узнаете, рожа скуластая, как у монгола. Большое спасибо, Раиса Селантьевна. За гостеприимство и откровенность Кондаков поспешно встал. Ваша помощь неоценима. Мы же со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы реабилитировать вас в глазах коллектива и руководства дороги. Главное руководство, попросила Удалая. На коллектив мне наплевать. Да-да, руководство в первую очередь, согласился Кондаков, отступая к дверям. Так может остались бы? У меня что-нибудь и покрепче, чайка, найдётся. Колатик снова распахнулся на сей раз как бы сам собой, и на кондакового упору ставились две могучие груди, покрытые синими прожилками сосудов, шрамами растяжек, пятнами пигментации, мелкими чирями и крупными папилломами. Эти груди предназначались не для любовных утех, а для проламывания крепостных стен и вскармливания львов. После плодотворной встречи с Раисой Удалой Кондаков оказался, можно сказать, на распутье. Нужно было сей же час выбирать между тремя вариантами действий: либо в поисках очевидцев последнего взрыва отправиться на берег Финского залива, либо используя прежние связи в областном управлении ФСБ разузнать о бытогах работы смежников, либо с помощью милиционера Володи попытаться установить личность неизвестного фотографа, вполне возможно сумевшего запечатлеть подозреваемого на плёнку. После недолгого раздумья Кондаков выбрал третий вариант, и не потому, что он казался наиболее перспективным. Просто два другие могли подождать. Пришлось возвращаться на Московский вокзал, что было бы досадно и утомительно во всяком случае в российском городе, но только не в Петербурге, где, слава богу, любой случайный маршрут естественным образом превращался в увлекательную экскурсию. Особенно впечатлили Кондакова петербургские мосты, имевшие со своими московскими собратьями столько же сходства, сколько было его между грозной таинственной Невой и задудалой мелкотравчатой Яузой. Строгая аристократическая красота сдешних набережных, площадей и проспектов не шла ни в какое сравнение с олиповатой купеческой роскошью первопрестольной. Золотые купола и шпили освещали северную Пальмиру даже в самые сумрачные дни. Что почему-то никогда не удавалось куда более многочисленным московским церквям. Если верить поэмам и историкам, вековое проклятие лежало на обоих городах. Но даже оно было совершенно разным. На Москву Каинову печать навлекло зядское коварство, людаецкое жестокосердие и патологическое властолюбие собственных правителей. А на Петербург промозглым, чехоточным туманом легли привратно понятые и до неузнаваемости искаверканные чужеземные идеи. а примат личности над обществом. У нас, как всегда, обернувшиеся своей противоположностью. Впрочем, далеко не всё здесь было благополучно. Далеко не всё. И хотя в центральных районах половина зданий стояла в строительных лесах, затянутых зелёной предохранительной сеткой, похожей издали на марлю, предназначенную для ран великана, беспристрастный взгляд постоянно натыкался на отвалившуюся штукатурку фасадов, ржавое железо крыш, заجاженные подъезды, раздолбанные мостовые, куда ни повернись, работы было не початый край. И неудивительно, если при Петре Первом любое каменное строительство разрешалось исключительно в новой столице, то при серпа-стомолоткастой власти все ресурсы гостроя уходили на возвеличивание белокаменной. А ведь городское хозяйство, грубо говоря, имеет сходство с венерической болезнью: коль однажды запустишь, потом горе не оберешься. Тем не менее, широко распространённое суждение о том, что шрамы, увечья и морщины украшают героя, соответствовало облику Петербурга как нельзя лучше. Что касается злопыхательских наветов на матушку Москву, тут двух мнений быть не может. Аналогия с потоскухой, которую не красит ни румяна, ни белило, абсолютно беспочвенна и притянута за уши. Как выяснилось, монголоподобный сержант Володин, акану не получил отгул, полагавшийся ему ещё со времён празднования трёхсотлетия города на Неве, и укатил отдыхать в карельские леса. Однако на службе находился его постоянный напарник, тоже сержант, звавшийся Семёном, который прекрасно помнил инцидент, случившийся несколько дней назад при отправлении московского поезда. Облика это прямо как из кабака сюда явилась, пояснил он. Провожали молодожёнов в свадебное путешествие, все пьяные вдогу. То вой, гляди, на рельсы свалятся. Пришлось пригрозить, что вызовем экипаж, метлой территории. Еле угомонелись. А люди сами по себе приличные. На завтра приезжали извиняться, наверное, с подерками. Добродушно поинтересовался Кондаков, как водится, птица перед чужим, обременённым собственными заботами полковником не имела никакого смысла. Ты не в курсе, кто из сопровождающих фотографировал на перроне. Мягко, можно сказать, по дружески поинтересовался Кондаков. Особо заноситься было нельзя. Затаённая рознь между милицейскими подразделениями разного территориального подчинения существовала, и, наверное, ещё с тех времён, когда предки нынешних сержантов, лейтенантов и майоров служили в дружинах, скажем, Серпуховского княжества и Новгородской земли. Как фотографировали, видел, но вот кто, не знаю. ответил Семён. Вы у Папаши жениха поинтересуйтесь. Мы его адресок на всякий случай из паспорта переписали. Жаль, что телефончика нет. Он бедолага, его просто выговорить не мог. Пару раз начинал, но дальше третьей цифры так и не продвинулся. Умора. Свадьба ничего не поделаешь. В чужие обстоятельства тоже надо входить. Наставительным тоном произнёс Кондаков, переписывая из комы адрес из служебной книжки сержанта Когда своего наследника будешь женить, тоже не бойся, загуляешь. Его сначала сделать надо, осклабился сержант. Есть какие-то проблемы? Кондаков не произвольно потянулся к собственному паху. Не в этом смысле, поспешно заверил его сержант. Проблема скорее морального плана. Когда весь день имеешь дело с воровками, проститутками, аферистками и наркоманками, по неволье теряешь симпатию к женскому полу. Думаешь про себя, а вдруг они все такие? Переводись в отдел милиции, обслуживающий аэропорт, посоветовал Кондаков. Будешь общаться с эстуардесами, летчицами и дельтопланеристками, сразу воспрянешь духом. Думаете, они лучше? С горечью произнес сержант Жена ненавистник. Обличье другое, а суть одна. Подожди, подожди. Кондаков заметил какую-то фотографию, вложенную в служебную книжку Семёна. А это что такое? Вот робот неизвестного гражданина. Предположительно причастного к террористическим актам, пояснил Семен. Может появиться и на нашем вокзале. Когда поступила ориентировка, сегодня утром. Дай-ка посмотреть. Кондаков уже завладел весьма примитивно сделанным портретом, изображавшим человека, лицо которого было наполовину скрыто вязаной шапочкой минин-гиткой и темными очками. Ты раньше этого фрукта не встречал. Разве по этой картинке можно кого-нибудь познать? Я сам, когда от службы свободен, примерно так же выгляжу. Да, достоверность фоторобота вызывает сомнения. Согласился Кондаков. Хотя внешность похожа славянская. Как ты думаешь? Славянская, прорезнел Семён с неопределённой интонацией. А может и чехонская? Ты не возражаешь, если я этот портретик заберу? Берите, махнул рукой Семён. В дежурке такого добра целая кипа. Спасибо тебе. На прощание Кондаков протянул сержант руку. А на женский пол ты зря наговариваешь. Порядочная девушка на вокзале окалачиваться не будет. Почаще посещай библиотеки, театры, музеи, там и встретишь свою суженую. Давай столь ценный совет Кондаков, конечно же, умолчал о том, что его первая жена оказалась алкоголичкой, вторая блудницей, а третья всем на свете публичным местам предпочитала рынки и комиссионки. Папаша жениха, со скандалом укатившего в Москву, носил довольно редкую фамилию Кошляев. Имея на руках адрес, не составляло никакого труда узнать его телефон. Для этого даже не пришлось прибегать к услугам справочного бюро. Достаточно было и обыкновенного компьютера, установленного в дежурной части линейного отдела милиции. С этим чудом современной техники до середины 80-х годов официально именовавшимся электронно-вычислительной машиной и вернувшим своё исконное англоязычное имечко лишь с приходом перестройки, Кондаков познакомился уже в том возрасте, когда человека учить только портить. По личному мнению Кондакова, который он, правда, скрывал от начальства, без компьютеров можно было бы приспокойно обойтись, уже хотя бы потому, что раньше ведь обходились, и ничего, дела делались. К крутизнёрству, присущему почти любому человеку предпенсионного возраста, у Кондакова добавлялась ещё и подсознательная неприязнь обусловленное слышанным в далёком действии категорическим утверждением. Кибернетика продажная девка империализма. Впрочем, кое-чему наш ветеран с грехом пополам научился. Вот и сейчас, повозив по столу мышью, он отыскал местный сайт все телефоны Санкт-Петербурга. Спустя ещё пару минуток он доков уже звонил Кошляеву. Сначала он попал на автоответчик, любезно сообщивший номер мобильного господина Кошляева. С этого телефон упорно не отвечал. И при этом другой говорящий автомат, находящийся неизвестно где, постоянно извинялся, ссылаясь на то, что абонент временно недоступен. Когда Кондаков окончательно изнемог в борьбе с этими болтливыми, но бездушными чудовищами, полоса невезения внезапно прервалась. То ли неведомые демоны, властвующие над электронным созданием, пожалели старого человека, то ли просто неуловимый Кошляев из дальних дали вернулся в зону уверенного приёма. Узнав, кто именно с ним разговаривает, Кошляев от вокзальных безобразий решительно отмяжевался и все стрелки перевёл на Михаила Митрофановича Ухнолёва, друга семьи и фотографа-любителя. В Питере, пережившим последовательно три волны репрессий, до сих пор знакомых сдавали походе, словно ненужный хлам. Скорее отыскался и этот Ухнолёв, судя по голосу, происходивший из самой что ни есть гнилой интеллигенции. Кондаков без долгих разговоров условился с ним о встрече, которая должна была состояться в офисе фирмы EuroAudit, расположенной на набережной реки Фонтанки. Представление загаде сложившееся у Кондакова о Бухналеве полностью подтвердилось. Михаила Митрофановича можно было брать голыми руками, есть без соли и втаптывать ногами в грязь. Такие люди являлись следователям в розовых мечтах, и только ради них в дебрях криминалистической науки. Была создана особая дисциплина виктимология, изучающая поведение потенциальной жертвы. Ещё даже не зная своей вины, Ухналёв был готов к любому наказанию, и это сразу бросалось в глаза. Один лишь вид служебного удостоверения мог окончательно добить его, но Кондаков, в отличие, скажем, от Цымбаларя, всегда придерживался буквы закона. Если положено предъявить, значит, предъявим, причём в развёрнутом виде. Ухнолёв вглядывался в красные корочки всего несколько секунд, но при этом дважды вздрогнул. Жуткие словечки подполковник и особый отдел буквально пронзили его робкую душу. Кондакову даже стало жалко фотографа. "Да не волнуйтесь вы так. Мы не за вами пришли, а за вашей плёнкой". "Какой плёнкой?" Ухнолёв побледнел. "Которую вы засняли на Московском вокзале. А разве там запрещено снимать?" На мертвенно-бледных щеках проявились багровые пятна. Не знаю, но мы вас за это не попрекаем. Дело в том, что на одном из сделанных вами снимков случайно оказался интересующий нас человек. Понятно? Понятно, произнёс Ухналёв бестелесным голосом. Тогда давайте плёнку. Кондаков начал проявлять признаки нетерпения. Нет её у меня. Почему нет? Её и быть не может. Лицо Охнолёво исказил нервный тик. "Я пользуюсь цифрой, то есть цифровой камерой, все снимки поступают в её электронную память, из которой потом могут быть выведены на экран компьютерного монитора". Кондакову понадобилось некоторое время, чтобы переварить эту новость. Опять проклятая электроника, будто сказочная нежить, вставала на его пути. Не придумав ничего лучшего, он гаркнул: "Ну так выведите их. Прямо сейчас!" Охналёв вжал голову в плечи, словно опасаясь удара. Но не завтра же. Тогда попрошу пройти в мой кабинет. Подумать только, у этого молодошного кролика был свой собственный кабинет. Да его место в норке, желательно с двумя выходами. Глядя, как Охналёв подключает свою цифру к учрежденческому компьютеру, Кондаков твердил про себя: "Пора, пора на пенсию, давно пора. Совсем уже я устарел". Впрочем, такие мысли, подобно аппетиту, регулярно приходили к нему по несколько раз на дню и столь же регулярно улетувчивались после первой же пусть и ничтожной удачи. Вам с самого начала показывать, осведомился Ухналев, когда все у него уже было готово. А что там сначала? Церемония бракосочетания, потом свадьба. Не надо. Давайте ближе к концу. Последние кадры на пероне. Будет сделано. На экране компьютера возник фасад Московского вокзала, снятый при ночном освещении. Это мы ещё только подъезжаем, пояснил Ухнолёв. На проход по вокзальному зданию ушло кадр 3. На прощание с родными столько же. И вот наконец появилось изображение роскошного спального вагона, на фоне которого позировали пьяненький жених и сияющая невеста. Словно бы забывшая верную примету: если первую брачную ночь проведёшь на колёсах, То и всю последующую семейную жизнь будешь мотаться с места на место. Слева от новобрачных виднелась Раиса Удалая, облаченная в синий железнодорожный костюмчик, очень ее красивший и худощавый молодой человек, отвернувшийся от объектива фотоаппарата. В правой руке он сжимал книгу размером действительно похожую на Библию. Увеличить можно? Кондаков пился взглядом в экран. Конечно, а кого? Вот этого долговязого с краю. Молодожённый, удалая, разрастаясь в размерах, уплыли за пределы экрана, уступая место ничем не примечательному парню, пожелавшему скрыть своё лицо. "Теперь книгу", потребовал Кондаков. "Дайте крупно книгу". Чёрный, довольно потрёпанный том, и вцепившиеся в него пальцы заняли центральную часть экрана. "Всё", сказал Ухнолёв. "На большее не хватает ресурса. Что ты я не разберу название книги?" Напряжённо щурясь, произнёс Кондаков: "Мудрённое какое-то. Негравитационные квантовые поля в искривлённом пространстве-времени", сообщил Ухнолёв. "К сожалению, фамилию автора разглядеть не могу. И кто ж такие книги читает?" Кондаков даже чертыхнулся. "Есть люди", сказал Ухнолёв. "Аспиранты, занимающиеся сходными проблемами или молодые учёные, а студенты?" Вряд ли. Если учебник Блохинцева основы квантовой механики условно назвать букварем, то в сравнении с ним эта книга, он указал на экран, будет чем-то вроде поэмы и конек горбунок. Вы сами-то откуда такие тонкости знаете? Когда-то сподобился учиться на физмате. Были там фанатики, занимающиеся квантовой механикой. Сложная наука. Не то слово. Есть мнение, что постичь ее способен только один человек из двухсот тысяч. Серьезно? Мне, знаете ли, не до шуток. Один на двести тысяч, то есть пять на миллион. Хотите сказать, что во всем Питере есть всего лишь двадцать пять человек досконально усвоивших э, квантовую механику? Скорее всего, и того меньше. А если наш паренек, собравшись на вокзал, прихватил первую попавшуюся книгу, и в квантовой механике он никакая не док, а наоборот, дуб. Даже не представляю себе квартиру, в которой подобная книга могла бы оказаться под рукой. Её место в академической библиотеке или на соответствующей кафедре. Вы обратите внимание на состояние книги. Такое впечатление, что её зачитали до дыр. Благодарю за консультацию. Кондаков ощущал себя словно рыбак, вместо окунька поймавший на крючок тропическую рыбу-бабочку. Эти снимки можно напечатать? Не проблема. Тогда сделайте для меня юношу в полный рост. Отдельно голову, отдельно книгу. И берегите память своего фотоаппарата. вполне возможно, что она ещё пригодится. Давайте я перепишу её вам на жёсткий диск, предложил Ухналёв. Почему на жёсткий? опасаясь подвоха, осведомился Кондаков. А на мягкий нельзя? Мягких не бывает. Тогда не надо. Сказано беречь, значит, берегите, буркнул Кондаков, принимая в руки полноформатные цветные снимки. С лёгким шумом выползавшей из щели принтера. В заключение позвольте один вопрос личного характера. Почему у вас всё время такой испуганный вид? Неужели совесть нечиста? Даже не знаю, что вам сказать, жалкая улыбка скривила лицо Ухналёва. Вы не померите, но я всегда жил со смешанным чувством вины и страха. Более того, я не считаю это состояние чем-то из ряда вон выходящим. Почему смогли уцелеть черепахи и современниц динозавров? Потому что они боялись всего на свете и при малейшей опасности прятались в свои панцири и в скорлупу, но ведь вы человек, а не присмыкающиеся. Зато и хищники, охотящиеся на меня, не идут ни в какое сравнение с грифами и шакалами. Род у хналевых прослеживается с XVIII века. Все мои предки были купцами, а некоторые даже выбились в заводчики. И здесь и в Москве им принадлежали целые улицы, причем кровь из людей мои предки не высасывали, и по мере сил помогали всем нуждающимся, строили не только доходные дома и мануфактуры, но и больницы, храмы, приюты. После октябрьского переворота никто из Ухналевых не покинул родину. Зато они сначала лишились своего добра, а потом и жизни. Дед мой старался держаться тише воды ниже травы, работал счетоводом в инвалидной артели, но его забрали в тридцать седьмом. В 50-м в своей очереди дождался отец. Мне было тогда 2 годика, но странное дело, я этот случай помню. Даже не само событие, а ужас, охвативший всю семью, он запал мне в самую душу. А думаете, потом не брали? Брали. Брали и в 60-х, и в 80-х, берут и сегодня. Где может спрятаться такой человек, как я? Только в скорлупе своего собственного страха, а постоянное чувство вины заменяет мне панцирь. Вы-то сами, как я вижу, из породы хищников, и уже нацелили было на меня свои клыки, но, убедившись, с каким ничтожеством имеете дело, сразу отступили и даже ощутили ко мне жалость. Почему я не должен бояться, если в этом моё единственное спасение? Трусливая черепаха живёт сто пятьдесят лет, а смелый лев двадцать. В каком-то смысле вы тоже специалист по квантовой механике. Промедлив самую малость, молвил Кондаков. Это и к тому, что вторую такую натуру Не сыскать и среди миллиона человек. У вас ведь не душа, а прямо такие кровоточащие раны, вам лечиться надо. Чем? Сначала водочкой, а когда захорошеет, подыщите подходящее место, желательно людное, и плюньте на памятник какого-нибудь вождя. Их в вашем городе, слава богу, хватает. А ещё лучше демонстративно справьте малую нужду. 100-процентная гарантия, что вам ничего за это не будет. Более того, обязательно найдутся сочувствующие. Кто кто даже пожелает повторить ваш подвиг, убедившись в безнаказанности, вы постепенно начнёте избавляться от чувства постоянного страха. Спасибо за совет, но на старости лет привычки менять поздно. Пусть я останусь живым примером самоуничижения, и глядя на меня, внуки вырастут настоящими ухnalёвыми, смелыми и предприимчивыми, только бы не сорвались. Те, кто с наганом выходит на большую дорогу, тоже сплошь смелые и предприимчивые. Во всём следует придерживаться меры. Но ну, вы скажете, когда это русский человек придерживался меры? Без ложной скромности могу привести в пример самого себя. В вашем возрасте это не удивительно. Душа берёт власть над губительными страстями тела лишь тогда, когда она вичает. Но ну, кому, скажите, нужна власть над руинами, пусть даже своими собственными? Нет, с вами просто невозможно разговаривать. Вы своих андроидов кого угодно можете заразить. Надо побыстрее убираться отсюда. Не подскажете, где находится ближайшая гостиница? Советская на Лермонтовском проспекте, но она довольно дорогая. Ух, Налёв ещё больше пригорюнился. Ничего, нам, лихичникам, бояться дороговизны. Сняв полулюкс, состоявший из трёх просторных комнат, которые на ближайшее время должны были стать не только жильём, но и штабом опергруппы, Кондаков позвонил в Москву дежурному особого отдела. Сообщив свой новый адрес, он велел при первой же возможности передать капитану Цимбаларию и лейтенанту Лопаткиной, чтобы те в срочном порядке поворачивали аглобли на Петербург. Похоже, что гладиатор здесь, добавил он в заключение. Близился вечер и проводить какие-либо разыскные мероприятия было уже поздно. Поэтому Кондаков решил пораньше завалиться спать, чтобы с позоранку с ясной головой и свежими силами. отправиться на место самого последнего по времени и хотелось бы надеяться заключительного взрыва достигнув возраста, дающего право занимать в общественном транспорте места, помеченные знаком для инвалидов и престарелых, Кондаков почти утратил тягу к спиртному. Однако каждое утро просыпался словно бы после хорошей попойки. Раскалывалась голова, болела печень, ломило в суставах. Только лечился он сейчас не пивом, а рассолом. о чайком и таблетками. Предупредив партию о том, что в его отсутствие могут подъехать остальные постояльцы, Кондаков ещё до завтрака пустился в путь, перевалочным пунктом которого был Балтийский вокзал. Электричка шла полупустой. Зарядивший на рассвете мелкий холодный дождь не устраивал ни дачников, ни экскурсантов. Моря из окна вагона видно не было. Но сойдя на нужной станции, он повернул направо, Туда, где сквозь завесу дождя проступало что-то плоское, сизое, необъятное, и откуда тянуло солоноватой свежестью вперемешку с запахом гниющих водорослей. Скоро Икондаков вышел на песчаный берег, низкий и совершенно пустой. Медленные, мутные волны лизали его, оставляя после себя целые груды пены. Куда-то пропали даже вездесущие чайки. Лишь на некотором отдалении виднелись надувные лодки и плотики рыбаков. которым была ни по чем, даже самая лютая непогода. В поблизости маячили какие-то древние руины, а из воды торчали каменные столбики двумя рядами, уходившие в море. Судя по всему, взрыв произошел именно здесь, хоть его явных следов не осталось. Между тем Кондаков, не захвативший с собой даже зонтика, ощущал себя как садко, спустившийся во владения морского царя. Так это простуды было недалеко. Кандаков по собственному опыту знал, что балтийский дождик бывает опасней для здоровья, чем тропический ливень. Он попытался криками обратить на себя внимание рыбаков, но те, на желкие потуги сухопутной крысы никак не отреагировали. Пришлось пойти на крайнюю, в общем-то, непозволительную меру пальнуть в воздух из пистолета. "Ловите сюда, черти полосатые!" заорал Кандаков, отмахиваясь от порохового дыма. который в промозглом неподвижном воздухе рассеивался крайне неохотно. Разговор есть. Этот пламенный призыв восприняли далеко не все рыбаки, но кое-кто из них всё же повернул к берегу. Если человек не пожалел перевести патрон, который в эпоху рыночных отношений стоит примерно как стакан водки, значит, ему всерьёз приспичило. Тебе что, Папаша надо? поинтересовались рыбаки, держась от кандакова на расстоянии, превышающем дальность прицельного выстрела. Ежели ты из рыбоохраны, то мы закон не нарушаем, ловим на один крючок за пределами рыбоохранной зоны без применения запрещённых орудий лова. И если мы сами эту рыбку не выловим, она к финому идёт. Неужели ты по Пашам Энергиимовским турмалаям сочувствуешь? Я, конечно, прошу прощения, что оторвался от столь приятного времяпровождения. Но дело не терпит отлагательств. Кондаков издали продемонстрировал своё удостоверение. Хочу задать вам несколько вопросов по поводу недавнего взрыва, случившегося приблизительно на этом месте. Рыбаки дружно приняли позицию, суть которой выражается поговоркой: "Моя хата с краю". Один в тот день якобы вообще не подходил к морю, а другие, хотя и слышали взрыв в крае уха, но в ту сторону даже не обернулись. Очень уж хороший клёв был. Есть информация, что несколько лодок от ударной волны даже перевернулись, напомнил Кондаков. Так это те, которые назад с уловом возвращались, Тимоха Зыли и Пашка Пегас. Но и они толком ничего не видели. Гребут-то по Паша спиной к берегу. После того, как рванула их волна, сразу и накрыло. А когда они выплыли, уже и дым развеялся, но ни единой живой души поблизости не было. Это гарантировано. А не наблюдалось ли перед взрывом каких-нибудь странных явлений, поинтересовался Кондаков. Допустим, миражи или световых вспышек, ничего определённого сказать не можем. Погода стояла дреная, примерно как сейчас, только что дождя не было, а вспышки здесь дело обычное. Ремонтники, которые береговые сооружения обслуживают, фальшвееры зажигают, в маяке случается ракеты пускают, вокруг маяки, да и молодёжь иллюминацию наводит. То петардо взорвут, то ещё что-нибудь. Да, обстановочка у вас сложная. Это что такое? Кондаков указал на развалины. Раньше, говорят, пристань была. Объяснили рыбаки уже проникшиеся к Кондакову некоторой симпатией. И я ещё в тридцатые годы разобрали, хотели новую поставить, но война помешала, так и забросили. Зато рыбы по близости водится, ничего не скажешь. Хочешь, поехали с нами, лишняя удочка всегда найдётся. Потом ушицу сварим. Я бы с превеликим удовольствием, да, дела не позволяют, развёл руками Кондаков, и без того много времени потерял. Всю ночь в поезде трясся, а результата никакого. Начальство загрызёт. А может, есть смысл допросить Пашку и Тимоху? Сегодня по Паше не получится, опоздал маленько. Пашка сам из Мариманов вчера в рейсе ушёл на сухогрузе, а Тимоха на поминках тётки упился, бревном лежит. Раньше суббота не акклимается. И что в этом взрыве необыкновенного было, что даже Москва гонцов посылает? Осведомился рыбак, подплывший к берегу ближе других. Кондаков, мгновенно почувствовавший, что это далеко не праздный вопрос, завёл, можно сказать, интимный разговор. "Тебя э, как зовут?" спросил он первым делом. "Зови как все, Грешаней". "Так вот, Грешаней. Этот взрыв интересует компетентные органы, потому что здравому объяснению не подлежит". В природе на всё есть своя причина, а здесь на косе выкуси. Это не моё личное мнение, заключение специалистов. Он ткнул пальцем в хмурое небо, словно бы одним из этих специалистов был сам Господь Бог. Ваши специалисты обо всём привыкли судить, не выходя из кабинетов, возразил рыбак Гришаня. А здесь с войны, донных минть мать мучи осталась. И наши ставили, и немцы, и фины, одной из них штормом могло на берег выкатить. И песочком присыпать, а потом она сама по себе бухнула. У меня буквально в тот же день похожий случай был. Отплыл я подальше от берега аж до самого форватера, где бакины стоят. Там ловить с лодок запрещается, потому что большие корабли всё время ходят. Ну, я решил рискнуть, тем более, что время раннее было. Вот в полукилометре от меня ни с того ни с сего и рвануло. Лодку тряхнуло знатно. Столп воды взлетел, наверное, выше Казанского собора. Хорошо ещё, что в тот момент ни единое судно форватером не шло. Спустя 5 минут чайки налетели, давай оглушённую рыбу хватать. А я себе думаю: "Нет, здесь сегодня рыбалки не будет". И давай обратно грести. Когда это случилось? Кондаков, как говорится, весь обратился в слух. "Дайте подумать". Грешаня стал поочерёдно загибать пальцы на правой руке. Здесь этот взрыв был где-то ближе к полудню, а там в 8:00 утра. Разница в 5 часов. Точное место взрыва можешь показать? Точное нет, а приблизительное покажу. Было это примерно на траверзе церкви Успения Богородицы. В хорошую погоду на горизонте её маковка видна. Жаль, что я номер ближайшего бакена не запомнил. Сами бакены не пострадали? Да что с ними сделается? Железные бочки на мёртвом якоре стоят. Как говорится, не нашим, не вашим. Что-то проясняться стало, заметил один из рыбаков. Сейчас, наверное, солнышко выглянет. Какое тебе, солнышко, осерчали его приятели. Ты на небо, дурак, глянь, тучи пушка не прошьёшь. Вы, зенки свои протрите, стоял на своём отщепенец. Вон, как распогодилось. И действительно, какой-то неестественный, тревожный свет разливался повсюду. Гребешки волн вспыхивали, словно чешуйки идущих на нерест зеркальных карпов. У всех вертикально стоящих предметов возникли тени, хоть и не такие густые, как от солнца. Назад! Зарал Кондаков зайчими прыжками, бросаясь прочь от развалин пристани. Гребите назад! Он утирал во все лопатки, а длинная тень неслась далеко впереди хозяина. Чувство долга заставляло Кондакова постоянно озираться, и момент взрыва он не упустил. Огненный пузырь, слепя глаза, вспучился на берегу, затем по ушам стеганул грохот. У Кондакова создалось впечатление, будто ему дали под зад пинка, до да такого, что он словно птица воспарил к небесам. Лететь, в общем-то, было не страшно, но очень скоро проклятая гравитация потянула вниз, а уж Земля встретила Кондакова неласково. Дескать, рожденный холить пархать не должен, бац!